Именно это и случилось с Эльминтой преображения Господней Марией. В следующую пятницу ее сон нарушился еще раз. Затмение разбилось на куски, открыв не розу, но лицо Адальфины, мумифицированной в своем стеклянном гробу. Она улыбалась страшной мучительной улыбкой. Потом захохотала, содрогаясь всем телом и ломая руки. Этот хохот заглушил даже всегдашний торжественный гимн. Сквозь его раскаты прорывались одни только резкие взвизги рогов и труб. А тело Эльминты перестало быть храмом дивных песнопений. Сейчас в нем хаотически метались нестройные фальшивые звуки. А когда она проснулась, вся в испарине, то ощутила жестокую ломоту, скрутившую ей тело. Третья метаморфоза постигла ее. Все мускулы напряглись туго, как тетива лука. И память вернулась к ней. Память обо всем что произошло в ее жизни. Она с поразительной ясностью увидела каждый свой прожитый день с самого момента рождения. Она увидела даже лицо своей матери, той матери, что бросила ее, едва произведя на свет. Она до мельчайших подробностей увидела залы, коридоры, лестницы, часовню и парк замка Кармен. И все эти пространства, гулко и причудливо, звучали в ней самой. Ее кости уподобились множеству пустых коридоров с бесчисленными дверями, которые оглушительно хлопали, едва не срываясь с петель. По ним проходило стадо ее сестер по несчастью, одетых в черные, серые или коричневые платья. Она увидела также своих сыновей, Батиста и Таде, и маленького Бенуа Кентена, так ясно, как никогда доселе. Ее взгляд пронизал их до самой глубины, до мозга костей, и безграничная жалость к детям перевернула ей сердце. Она вновь увидела золотую ночь волчью пасть, с самого первого мига их встречи, и его лицо, изнуренное ночью любви. Перед ее внутренним взором прошли все до одной розы, которые она вырастила в своем саду, и жалкий первоянварский взгляд проклятой невесты, блуждавшей между кустами подобно хмельной пчеле. Все эти образы с беспощадной четкостью запечатлелись в ней, пронзив тело насквозь точно острыми стрелами. Ее память обратилась в лучника, до предела натянувшего тетиву мускулов, которые один за другим рвались от напряжения. В конце концов, все ее тело мучительно изогнулось, приняв форму лука, и он, этот лук, в последний раз послал отравленную стрелу ее сна. Торжественная песнь пронзила ее, собрав на лету все голоса в один мучительно острый вопль, который ударился в черный диск затмения. Раздался громовой звон двух разбившихся светил. И этот взрыв породил черно-лиловую розу, которая распустилась из сияющего желтого сердца. Ее челюсти сомкнулись с такой силой, что зубы, откусив язык, раздробились друг от друга. Но этот последний удар достиг своей цели. Он попал прямо в сердце, и оно не выдержало, и разорвалось, как все другие мышцы ее тела.